13-я глава. После распада Англии и Франции начался делёж европейского пирога. войска Пемранского дома без какого-либо сопротивления заняли Италию и несколько ключевых точек в бывшей Франции, в основном портовые города. Начался грабёж франков, ничем особым не прикрываемый. Император просто пожал плечами и сказал: "Сколько они у нас кровью вытели, как прямыми нападениями, так и поддержкой Османской империи". Так что пусть расплачиваются. Впрочем, несмотря на жестокие слова, тотального грабежа не было. Выгребали, начали выгребать, прежде всего, золото, серебро и вообще все металлы. То есть поступали так, как некогда поступили с Австрией и Пруссией. Обычных крестьян и горожан не трогали. Почти не грабили и жители тех областей, кто поспешил объявить о своей самостоятельности и разорвать всяческие отношения с Парижем. Так что грабежа, как такового, по сути, просто не получилось. Войска Владимира сняли сливки с Франции не более. Затем разбежались провинции с большой поспешностью и тряскучими фразами и договорами, сильно осложнившими жизнь потенциального собирателя земель французских. С Италией поступили проще и просто поделили, причём местному феодалам, незамеченному во враждебности к Померанскому дому, достался даже выкуп, если изобгрибали их земли, что было далеко не всегда, из награбленного у Франции добра или земли из недавно завоёванных К владению помиранского дома присоединился Рим, Неаполь, Флоренция, Лигурия, Генуя, Венеция, Римини, Бари, и вошли в состав Священной Римской империи на правах отдельных курфюршеств. Прикование жителей этих городов было колоссальным. Все они считали себя особенными и твёрдо были уверены, что уж они-то точно будут процветать, не то что остальные жулики и бездельники. Их само собой разумеется, курфюрстами в этих городах стали внуки Владимира в основном по совместительству. Особняком стояла провинция Тоскана, никогда звавшаяся Этрурией. Она стала личным доменом короля Венедии, как и другие земли Этрурии. Сицилию, Сардинию и Корсику приняли под формальный, казалось бы, вассалитет Померанского дома, даровав им парламент и широчайшую автономию. На деле же острова по факту принадлежали, если не самим Грифичам, то их приближенным. Священное право собственности никто не отменял. А в руки спецслужб Прюгина попало немало интересных документов, которые без излишнего шума перешли в собственность к другим людям. Собственность эта контролировалась Имперским банком, прямым аналогом Сбербанка времён СССР. И водопускать частные банки и ростовщические конторы на своих землях Вольга-Руянский не собирался, в принципе. Но возиться с нищими островами и вечно чем-то недовольным их населением, подтягивая уровень их жизни до стандартов Венедии Унии Империи Да кому это нужно? Куски Италии достались и другим европейским странам. Приросла Австрия, от чего австрийцы ходили довольно жмурившись, дескать, теперь они уже не завоёванные, а полноценные граждане империи и померанского дома. Даже неожиданно получилось. На такой эффект от присоединения земель не рассчитывали даже самые оптимистичные аналитики. Свою долю итальянского пирога получили Словения, Хорватия, Сербия. Доли были небольшие. но сильно поднимали престиж стран. Да и небольшие-то они не большие, но существование этого подда гор во вне метрополии очень удобно для торговли, и славяне оценили. Получили свои земли в Италии и аристократы севера, как раз вокруг Неаполя и прочих городов, ставших курфюршествами. Поместья в большинстве своём давались не самые большие, но очень широко, практически всем безземельным офицерам и чиновникам. Близость городов, куда можно было поставлять сельскохозяйственную продукцию, заставляла их смотреть в будущее с надеждой. Ну и да, получали их по большей части именно как поместье, а не как вотчины. Так что в будущем они сами и их потомки будут обязаны служить, дабы земли не отобрали в казну. А раз обязаны, то и жалование таких чиновников можно будет делать умеренным. Проверенное временем метода: отслужить в армии и потом заниматься поместьем. работает заодно на полставки чиновником в соседнем городе. Не напряжно и достаточно престижно. Ну и дворянство в пределе, они заговорами маются. И между прочим, хорошо служат, ибо все твои достижения или недочёты моментально по службе становятся предметом обсуждения соседей. А от помястья далеко и надолго уехать нельзя. В 1801 году началась целая череда коронаций. Все законнорождённые потомки Рюгина получили свои королевские короны. И даже в большинстве своём по несколько не остались отделёнными и бастарды, как самого императора, так и его сыновей. Титулы князей, герцогов, марграфов, баронов и прочих сеньоров доснаделами. Да и, разумеется, преференции в данном случае имели прежде всего те бастарды, которые успели как-то отметиться на службе. Тем же, кто не успел исключительно по малолетству, так впереди дел о Африке, колоний, свою долю пирога получили и имперские рыцари. И пусть это сословие формально не принадлежало аристократии, а было всего лишь дворянством, но прямой вассалитет императору Священной Римской империи значил очень немало, особенно теперь. Господа, вы с честью исполняли свой долг, сказал Владимир на собрании рыцарей. Поэтому этот кубок с мёдом я поднимаю за вас, мою опору. Восторженный рёв в ответ оглушил императора, но рёв этот прозвучал для него лучшей музыкой. И кубок был выпит до дна. после чего демонстративно перевёрнут, дескать, до капли. Восторг был не только из-за благодарственных слов. Мёд считался освящённым напитком, поэтому столь простой жест значил очень многое. Но благодарность была не только словесная. Имперские рыцари официально становились ещё одним сословием империи с некоторым расширением имеющихся прав и обязанностей тоже. А главное земли, много земель. Младшие сыновья, племянники, внуки сея не получили хотя бы по небольшому поместью в разных уголках империи в разных, потому что таким образом это сословие станет выполнять за одну функции жандармерии и лайт, собирая информацию о настроении людей по месту своего жительства. А поскольку оно было не слишком там многочисленным, то имперскими рыцарями стали многие офицеры, преимущественно венецкие. Ну а после коронации всех законнорождённых потомков и коронация Богуслава в качестве императора-соправителя, очень пышно и торжественно, и раздача поместья и вводчин своим подданным, настал черед Греции. «Афины республикой оставляем», — спрашивает Рюгин на совете с сыновьями. Богуслав морщится, но согласно кивает и говорит. «Жалко, конечно, но нельзя делить Грецию только на царство. Пусть будут и олигархические республики». «Согласен», — почти в один голос подтверждает Святослав с Ярославом. Лаконию Вороном отдаём. Да, пусть сестричка на троне посидит. Да и запасная линия Померанского дома как никак, говорит Богуслав, и остальные братья согласно кивают. Македонию отдали Людмиле и роду фон Бо. Затем также незамысловато были поделены и остальные земли. Ахией мне отдай, потребовал Ярослав, а ещё Мигар и Лакриду. Смотри, Каринвский залив они прикрывается со всех сторон, пусть и не полностью. Но для контроля хватит. Логично, соглашается отец. Но это не к Хорватии они присоединяются, понимаешь? младший фыркает. Да зачем к Хорватии-то? Мы и без того примнога довольны, что у них теперь кусочек Италии есть. Да и греков не зачем дразнить. Отденство по меранского дома напрямую, они хорошо воспримут. А вот присоединение к какой-то другой стране, а тем более не греческой. Владимир только кивнул довольно. Какие вот проверки он устраивал регулярно. И надо сказать, что они незаметно подстёгивали сыновей. Хм, Кифалонию, закинф или в Каду, и, и, и Арголиду тоже. Без тени сомнений, сказал Сетослав, тогда Коринский залив будет полностью наш, да и вообще с точки зрения военной безопасности. Присутствующие поняли. А владения распределялись прежде всего стратегически, так чтобы контролировать Грецию как на море, так и на суше. Но ну, мне Богуслав с сомнениям смотрит на карту. Ведь ему предстоит унаследовать огромные территории Венедии, Империи и Унии. Так что вся эта возня... Ну надо, ибо баланс. Весалию себе подберу. Пожалуй, хватит. Я вот думаю, — несколько смущенно сказал Владимир, — а не выделить ли нам царство Марку Гарцу? Сыновья задумались. Умелого легата, который стал командовать легионами после отставки Федора Головина, назначенного на этот пост скорее по мотивам политическим, Они знали неплохо и ценили. Даже дружили с незаконно рожденным родичем, особенно Ярослав. — Я за, — высказался младший, — заслужил, да и стимул-то какой для остальных. — Факиду, — без тени колебаний сказал соправитель, — если его потомки вдруг забузят, она все равно между нашими землями зажата будет. Федору Головину досталась Аркадия. Весьма неплохое царство. Правда, у него не было выхода к морю, Так что ему и его потомкам придётся вести себя с соседями в должном мире дипломатично. Миссению после долгого колебания всё-таки решили отдать Бонапарту. Пусть и не родич, но всем было ясно, кто будет новым командующим артиллерии. Да и вообще человеком он был крайне дельным. Метеша прочее нет не боялись. Основные владения рода Покора были на материке, и владения эти заметно превышали по богатству у Миссению. Ну и Владимир с Богуславом решили добавить оживляжу в будущую политическую жизнь Греции. Не было никаких сомнений, что Корсикане спотащат туда свою семью и что те займут все вкусные места, оттеснив местных. Соответственно, точка напряжённости там возникнет сама собой, и волень и волей новой династии придётся особенно крепко держаться за Померанский дом. Теперь получил Иван Головин, отличившийся не столько на поле сражения, сколько в снабжении и дипломатии. Ну а остальные исторические греческие государства стали еще более историческими и были поделены на микроскопические республики, княжества и герцогства. Выделялись они как бастардам Померанского дома, заслужившим право стать младшими ветвями и подчиняться в дальнейшем только королю Венедии, так и владельцам мелких германских княжеств. Ну и местной греческой элите предоставили возможность порезвиться. Поскольку Рюген старался по возможности не играть с законом, то отбирать владения вот таких вот микрогосударей он не мог, если только те не становились на сторону противников. Терпеть же подобные вкрапления на своих землях он не хотел, так что решение было именно таким – обмен. А в большинстве своем микрогосударьи весьма охотно меняли земли в Германии на земли в Греции. Все-таки территориально размен был удачным для них, пусть даже сами земли были расположены не столь выгодно. Ну и понятно, что стратегические места вроде Крита, Кипра, Родоса и ряда других островов Венедия оставила за собой, и острова эти стали её частью. Планировалось в дальнейшем начать выдавливание греческого населения и заселение островов славянами. План не столь уж и сложный. Большая половина Греции как раз и была славянами. Кто-то из них жил здесь со времён доисторических, кого-то переселяли во времена Византии или Османской империи. В общем, реальная задача останавливаться на достигнутом не стали и началась очень сложная кропотливая работа по захвату некогда английских и французских колоний осторожная, потому что флот Венедии был не таким уж многочисленным, а английские и французские капитаны вовсю шалили. Сейчас в период смутного времени многие из них увидели свой шанс. Для кого-то хавнуть кусок пожирнее и забиться в провинции, изображая добропорядочного буржуа, для кого-то основания собственного государства и, конечно же, поведения в стиле всё пропало, гуляй рванина, одна живём. Учитывая, что Европа ещё тлела и пожар всё ещё имел шансы на новое возгорание, много сил на захват колоний Владимир выделить не мог. Поэтому было принято непростое решение. Делиться придётся, сообщил он на семейном совете, куда с недавних пор вошёл и Трауп. Его внук был помолвлен с одной из внучек императора колонии моментально понял Богуслав. "Они самые", вздохнул отец. "Не потянем, точнее, потянем, но тогда, как испанцы будем. Все более или менее толковые люди отхватили себе жирное владение в колониях, и работать в метрополии стало просто некому". Помолчали. "Не вижу особых проблем", задумчиво сказал наследник. "Пусть некоторые колонии продолжают формально принадлежать Голландии или той же Франции". Но в последнем случае их нужно будет поделить между свежеобразованными государствами. Если контролировать торговые потоки будем именно мы, то ничего страшного. Но ну, не вся прибыль будет нам доставаться, так и хрен с ней, спокойствие не менее важно. На том и порешили. Делёж новоявленными государствами колоний получился громкий, скандальный и, если можно так выразиться, вонючий. Сил ни у кого из республик, королевств, герцогств, княжеств, графств толком не было. а подгрести под себя колонии очень хотелось. Поэтому за немногочисленные оставшиеся корабли и моряков некогда французского флота шла настоящая грызня с шантажом, убийствами и прочими милыми вещами. Капитанов кораблей, примкнувших к тому или иному франкскому государству, автоматически наделяли дворянством и прочими вкусностями, лишь бы те помогали закрепить колонии за конкретным государством. Но не стоит забывать и королевство Орелат которая некогда была частью Франции, а ныне владениями Померанского дома. В данном случае несколько непривычная, излишне гибкая политика по пофанцу оказалась, кстати, многие французские моряки с готовностью ушли на службу королевства Релад, а ведь на службу Венедии, Унии или Священной Римской империи отказывались. Вообще же, формирование нового миропорядка шло непросто. С одной стороны, требовалось не раскачать лодку и не переусердствовать со славенизацией новой империи, с другой все-таки славянизировать ее. Ясно было, что период у Труски продлится долго, ведь необходимо было осваивать Русскую Америку, ставшую Венецкой, впрочем, колонисты разницы почти не заметили, и прочие колонии, решать вопрос с Римом. Последнее, кстати, было серьезной проблемой. Необдуманные слова императора во время торжественного занятия Вечного города породили целую кучу слухов. Въезжая въ старый городъ Владимир внезапно осозналъ всё, он победил. На глаза его выступили слёзы, и поподанец произнёс чуточку переделанные слова из песни: Встречайте нас, верные, мы вернулись домой. Встречай своих воинов родины, мы вернулись домой. Примечание: чуточку переделанные слова из песни На север группы Мельница. И пусть это было не на публику, но его услышали и передали дальше. А после, как винецкие учёные давно утверждали, что винеды и россены, примечание россены, само название этруссков, то слухов и легенд заходило много, и теперь римляне ждали, учитывая же, что прославленные времена древних царей Рима, некогда воплощённых в золотые статуи, многие связывали с правлением этруссков-росенов. Примечание. В древнем Риме в начале был период, когда правили цари, правление которых считалось исключительно благодатным. вплоть до того, что позже им отлили золотые статуи и причислили к богам Рима. Учитывая этруски, так ученые говорят имена царей, выводы можете сделать сами. Да и позже очень многие знатные рода Рима, которые отличились работой на благах граждан и города, а не только на собственный карман, имели этруское происхождение.